Руна Ингус Непрерывность жизни Огонь Бог Инг Герой Бог Плодородие Новое начинание Руной Ингус Бог Ингви Рейр светлый Управляет О мире и о плодородии Маля К нему вызывают Рейр Превосходит аса, он красив, силен, Повелевает светом, ростом и дождем. Ингус – огонь священный, что в очаге горит, Ведь сила фрейра в каждом очаге царит. Одна из самых светлых и могучих Рум-футарка. Под ней все крепляется, растет и расцветает ярко. Дела, события, этапы успешно завершаются. И радость светлая, и облегчение от того, что все осуществляется. Вокруг лишь позитив. Освободись сейчас от зла, Чтобы душа заулыбалась и тоже ожила. В аспекте негативном, говорит Ингус, Вы в старом полностью застряли, Боитесь перемен, колеблетесь, Вы человек футляли. Мингус советует, Инициативным будь, и новое к тебе придет. Производительность и сила с этим новым возрастет. Время расцвета сил и бабочка высвобождается, Отбросив старый кокон, К небу устремляется. Небезопасно это, зато вы уже не в скорлупе. Все страхи позади, есть крылья и свободны ли вполне. Ингус поможет здоровье укрепить, цель в реальность воплотить, тонус поднять, напряжение снять. Все Силой Фрейра исполняется, поэтому мы к Фрейру напрямую обращаемся. Сила Ингус, как семя, в нем то, что нужно запасти и сохранить. Предки твои в тебе живут, а ты в потомках будешь жить. Ингус Настаивает, заверши, что начал, есть сила и решимость, путь к новому тебе назначен. Сейчас как раз и проясняется все, что тебе мешало, что камнем на душе лежало. Заканчивается замкнутое состояние, вот выход, обрати внимание. У эго-старого еще осталось несколько шаблонов. Вы их переросли, и время новых эталонов. Можно расслабиться. Пусть вызреет глубинное естественно и без усилия. Период благотворен, а дальше – изобилие любое дело надо закрепить поставить точку иначе дело оторвется и старые начнутся заморочки но точку не поставишь без прошлого переработки символ Ингус энергетическая гигиена Обработка. Избавимся от переживаний и надуманных долгов. А радостному, конструктивному и светлому давайте предоставим кровь. И это ярко-позитивное в любой момент возможно оживить. И Бога вас Свою копилку положить. Такая тактика, как точка поворота, В корне нашу жизнь меняет. Мы разворачиваемся от привычного к приятному. И здесь проблема исчезает. Привычное все, что накатано, приятное. Души стремление Жить надо Выбирая предпочтения Свободный человек Быть программируемым Перестает Он гармонично встроен В жизнь Сила разумная Его ведет А карма Это сплошь Стереотипы Не циклись и расстанься с прошлым сам. Ты тащишь в будущее то, что не должно быть там. Всю эту свалку в голове хранишь зачем-то, не соответствуя текущему моменту. Избавься, выкинь из карманов памяти всю эту дрянь и попросту Счастливым человеком стань. В переживаниях негативных Ничего святого, но просто нет. Они высасывают, обесточивают. Стряхни, как комаров их. Вот Ингус совет. Ингус от сна и от иллюзий Пробуждает, проснись, все хорошо, то, что тебя душило, мучило, воображение тебе внушает. Внушение размывание границ с другим слипание и единение. Чем ближе мы, тем меньше иллюзорных ощущений. Став равнодушным, от внушения себя спасаешь. Когда ты счастлив, быть несчастными другим мешаешь. Мы радоваться, наслаждаться себе по-царски разрешаем, а в общей глупости, во тьме и серости быть не желаем. Предупреждение Ступень Ингус Не есть конечное освобождение Она Есть цикл Ступень очередная к восхождению Чтоб не тянуть Лямку невежества Как бурлаку Пора порадуемся На своем бегу. Ингус приходит когда заканчиваются циклы каких-либо программ. Всех не спасешь, но у тебя есть шанс. Спасись сначала сам.